Это, братишки, товарищ Лавров, виднейший член нашей партии. Он только что прибыл с Запада, где показал со своим отрядом образцовую храбрость в боях под Иркутском и на Байкале. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Сейчас товарищ Лавров поделится с нами своими соображениями насчет происходящих событий. Просим, дружно захлопали анархиста в ладоши. Довольный таким приемом Лавров, просивший ради спасения собственной шкуры свой отряд, Покрутил усы, прокашлялся и стал говорить о том, что советская власть доживает последние дни. Анархистам пока не поздно надо уезжать из Читы, надо успеть до прихода на Амур японцев убраться в Китай. Но предварительно следует обделать одну дельце. С пустыми руками уходить из Читы нечего, надо раздобыть детишка на молочишко. И он предложил нанести визит в подвалы казначейства, пока большевики не вывезли из них золото. эта идея», — воскликнул Пережогин, — «только с умом ее надо встряпать». «Ну, а как остальные полагают?» Все горячо одобрили предложение Лаврова, и тогда он сказал, «Рядовую брашку в избежание бузы надо обработать соответствующим образом. Сейчас же пустите слух, что большевистские комиссары намерены укатить с золотым запасом на китайскую сторону и, так сказать, обеспечить себе безбедную старость», — захихикал Лавров. Накануне центра Сибирь решила вывести Читинское золото на восток и спрятать от интервентов в Амурской тайге. Василию Андреевичу было поручено подготовить все к эвакуации. С раннего утра находился он в здании казначейства, где занимался с группой рабочих красногвардейцев описью и упаковкой всех ценностей. Работа у них подходила к концу, когда подошел анархистский отряд во главе с Пережогиным и Лавровым. Переколов штыками наружных часовых, они с револьверами и гранатами в руках ворвались в казначейство. Василий Андреевич в это время находился в кабинете управляющего на втором этаже. Услыхав выстрелы в вестибюле, он выбежал из кабинета и лицом к лицу столкнулся с опередившим других Федотом. Узнав Василия Андреевича, Федот опешил как школьник, чуть было не сбивший с ног своего учителя. — Василий Андреевич! — воскликнул он в полной растерянности. — Ты что здесь делаешь? — грабить пришел! — крикнул Василий Андреевич, и в эту минуту увидел подымавшуюся по широкой лестнице группу анархистов, возглавляемую Лавровым. Выхватив револьвер, он бесстрашно ринулся им навстречу, но Федот схватил его поперек туловища и задержал. «Пусти, негодяй!» — закричал Василий Андреевич, а по коридору Лавров горланил в свою очередь на Федота. «Подожди, не убивай, я с ним с гадом сам разделаюсь!» Тогда Федот впихнул Василия Андреевича в раскрытую дверь кабинета и трижды выстрелил в подбегающего Лаврова. Лавров упал и на карачках пополз по коридору. Анархисты начали стрелять в Федота. Но он нырнул в кабинет, прислонился к дверной колоде и выхватил из кармана гранату. «Гаси, Василий Андреевич, свет!» — сказал он, и, выглянув на мгновение из колоды, швырнул гранату. Раскатисто грохнул взрыв, шатнуло воздухом дверь кабинета, и стрельба в коридоре прекратилась. Уцелевшие анархисты сбежали вниз. Василий Андреевич принялся названивать по телефону, вызывая помощь, а Федот выбежал в коридор. У лестницы валялись убитые взрывом гранаты анархисты. Он взял у одного из них револьвер, снял привязанную к поясу ремешком гранату-лимонку. Внизу горланили и топали сапожищами, выносившие золото анархисты. Всем распоряжался хриплый бас Пережогина. Федот подкрался к лестнице и глянул вниз. В ту же секунду снизу загремели выстрелы, и из потолка посыпалась ему на спину сбитая пулями штукатурка. Потом оттуда метнули гранату. Она ударилась в стену над лестничной площадкой, отскочила от нее и разорвалась на мраморных ступенях лестницы. Федот успел растянуться плашмя, и осколки не задели его. Довольный тем, что спас Василия Андреевича, он решил больше не рисковать, отполз вглубь коридора и наугад бросил вниз гранату. После взрыва на минуту наступила там тишина, но потом анархисты закричали и затопали пуще прежнего. Только Пережогинского голоса больше не было слышно. Неужели своротил его? Вот было бы здорово! — размышлял Федот, когда к нему подбежал Василий Андреевич. Он сообщил, что скоро прибудет помощь, и, стреляя на бегу из револьвера, бросился вниз по лестнице. Федот побежал за ним. В вестибюле Василий Андреевич в упор застрелил анархиста, у которого Федот во время игры в очко сорвал банк. Остальные успели покинуть казначейство. Василий Андреевич кинулся было за ними на улицу, но Федот удержал его. — Не рискует, дядя Вася. Там в темноте тебя живо ухлопают. Давай подождем подмогу. Василий Андреевич согласился. Минут через десять на улице вспыхнула частая беспорядочная стрельба. Анархисты, отстреливаясь от подоспевших красногвардейцев, стали отходить на станцию. Когда к казначейству прибежали бойцы из сотни ларка Василий Андреевич повел их вслед за анархистами. Пережогин, заранее убравшийся на вокзал с раненым Лавровым, решил пожертвовать большей частью своего отряда, который отбивался от наседающих красногвардейцев в привокзальных улицах. Погрузив наспех в вагоны, захваченное золото он с небольшой шайкой самых отъявленных негодяев укатил на восток. К утру обманутые и брошенные им рядовые анархисты сложили оружие. Через день в Читу вернулся эскадрон аргунцев, и одумавшийся Федот присоединился к нему. В это время в городе началось белогвардейское восстание. Офицеры, чиновники и гимназисты стреляли из-за углов в уходивших на станцию последних красногвардейцев. Аргунцы и особые сотни погибшего Кларка удерживали при вокзальной улице до тех пор, пока с запада не пробился чету бронепоезд Сергей Лозо. Роман отстреливался от наседающих офицеров из обшитой досками канавы в одной из улиц. Рядом с ним сидел боец из Арбагарского шахтерского, китаец Тысунхин. Веселый и бесстрашный человек. На Даурском фронте Тысунхин командовал взводом китайцев и был ранен в бою под Тывынталагоем. Выписавшийся накануне из чутинского госпиталя, он присоединился на станции горгунцев и теперь терпеливо выцеливал наступавших короткими перебежками офицеров. Впереди, немного правее себя, Роман и Ты Сунхин видели деревянную будку для афиши, какую-то глухую стену из желтого тесаного камня. У стены ничком лежал убитый красногвардеец в серых суконных штанах и рыжих с дырявыми подошвами ботинках. Судя по курчавым соломенного цвета волосам, это был молодой парень. Над ним висела на стене какое-то в двух местах пробитое пулями воззвание. Роман поглядывал на потертые, с аккуратно пришитой заплатой штаны убитого, на дырявые стоптанные его ботинки и испытывал к нему щемящую жалость. «Хвати, так и не нашивал ты в своей жизни лучшей одежды, не пробовал сладкого куска. Вместе с нами пошел-то добывать себе лучшую долю и не гадал, не чаял, что сразит тебя пули из-за угла на Чутинской песчаной улице». С горечью думал он про него и тщательно выцеливал каждого подвернувшегося на мушку врага. В минуту затишья подполз он к убитому, чтобы взять его документы, и, если доведется, написать его родным, где и как он погиб. Взяв его документы, сорвал он со стены воззвание и, вернувшись в канаву, стал читать. — Советы в чете гибнут. — Да здравствуют советы во всем мире! — больно резануло его по сердцу набранное крупными буквами заглавие. Не отрываясь, прочитал он воззвание до конца. — Братья трудящиеся. Наши классовые враги, капиталисты и их прислужники оказались сильнее нас в данную минуту. Ослепленные ими Чехословакии помогают душить им светлую зарю освобождения трудящихся, нашу рабоче-крестьянскую пролетарскую революцию. В наших частях, утомленных борьбой, произошло разложение. Сегодня ночью два отряда, предводительствуемые презренными, морально разложившимися людьми, пользуясь доверчивостью караула, разграбили золото в государственном казначействе и бежали, изменнически предавая товарищей. Мы шлем им проклятие за гнусное дело. Мы послали отряд в погоню за ними, чтобы отобрать народное добро. Наше положение тяжелое, но в минуты общей разрухи и растерянности все истинные революционеры должны доказать не на словах, а на деле, что они умеют любить свободу, умеют и умирать за свободу. И мы это докажем». Пусть погибнем мы все, но мы знаем, что вслед за нами придут тысячи других свежих, сильных и мужественных бойцов за счастье обездоленных, за радостное освобождение всех трудящихся от цепей капитализма. Пусть не радуются наши сытые враги. Святые красные знамена социалистической революции выпадут из наших рук ненадолго. Их подхватят другие люди. И близок день, когда победно взовьются красные знамена высоко и радостно над всем миром угнетенных людей и над нашим и страдавшимся русским народом советской революции власть в Чите гибнут, да здравствует Великая мировая социалистическая революция, да здравствует освобождение и единение всех трудящихся, командующий советскими войсками Дмитрий Шилов, председатель Читинского обл. Ревкома Василий Улыбин. И только дочитал роман «Воззвание», как снова защелкали о каменную кладку стены свинцовой пули берданок. И точно же в канаву к роману спрыгнул Тимофей Косых. От Тимофея узнал, что Лозо уже прибыл на черту первую и проводит там митинг железнодорожных мастерских. «Митинг?» — удивился Роман. «А что ж тут особенного? Лозо, брат, знает, что надо в такую минуту ободрить рабочий народ, сказать ему на прощание умное слово. Дважды потом ходили аргунцы в атаку, чтобы оттеснить вплотную подобравшихся к станции белогвардейцев, поливая своей кровью панели и тротуары и пышащий жаром сыпучий песок». Кидая гранаты, крича «Ура!» и отстреливаясь без конца, повторял роман, глубоко запавшие в душу слова воззвания «Советы в чете гибнут!» Да здравствуют советы во всем мире! К вечеру появилась на востоке грозовая туча, и сине с бурно клубящимися краями, туча двигалась вверх по ингоде. Молнии, как трещины, беспрерывно пробегали по железной ее синеве. Тишина предгрозовья давила землю. И в этой томительной тишине покинул маленькую станцию у рульгу бронепоезд за власть советов. С долгим прощальным гудком медленно тронулся он навстречу тучи навстречу своей неизвестной судьбе. На задней, обложенной мешками с песком платформе его стояли матросы-подрывники и торжественно, как молитву, пели варяга. Последние группы красногвардейцев, оставшихся еще на станции, выстроились вдоль пути и махали им вслед фуражками, винтовками и палатками. С перехваченным спазмой горлом стоял Роман у станционного палисадника и глядел на удаляющийся бронепоезд. Горько и смутно было у него на душе. Рука его все еще горела от крепких прощальных рукопожатий Василия Андреевича, Фрола Балябина и многих других, с кем сроднился он на сопках до Урии и вне отступления от Байкала до Урульги. Ни одну могилу вырыл он собственными руками на этом пути для людей, с которыми вместе ходил в атаке укрывался одной шинелью, делил последний глоток воды. Так неужели же были напрасны эти жертвы? В растерянности спрашивал он себя, терзаясь от горя. Размышляя так, он стал ходить возле полисадника. Грыз в зубах янтарный мундштук, подарок дяди Василия, до тех пор, пока тот не треснул. Аргунские и шелкинские красногвардейцы решили пробиваться в родные края все вместе. Набралось их 137 человек. Ночью этот один из последних советских отрядов на территории Забайкалья выступил из рульги, направляясь на Сретенск. На солнцевсходе следующего дня отряд подошел к большой казачью станице третьего отдела. Здесь у него произошла первая стычка с белыми повстанцами, которые обстреляли отряд у поскотины и после трех залпов пустились в бегство. Красногвардейцы не преследовали их. Достав в станице печеного хлеба, они немедленно двинулись дальше и ровно сутки шли без всяких приключений. В дороге Роман Тимофей и Федот договорились, что в Мунгаловске они не поедут, а уйдут в курунзулайские леса где, как они слышали, собирались скрываться от белых знакомой Тимофею фронтовики. На третий день около полудня отряд остановился на отдых на берегу реки Куэнги. Вокруг царе тишина, и безлюдье. Расседлав и пустив коней на скошенный и вновь заделеневший луг, красногвардейцы расположились в тени прибрежных черемух, усеянных кистями черных спелых ягод. Все сразу полезли в реку купаться. Роман с удовольствием снял с себя пропотевшее, давно не стирное белье и прямо с берега кинулся в воду. Вынырнув долго и весело, отфыркивался, кричал, бил по воде ладонями. К нему подплыл Федот, схватил в воде за ноги, заставил его окунуться до самого дна. Потом они переплыли на противоположный берег и разлеглись на горячем песке. Обратно перебрались, когда Тимофей позвал их пить чай. После еды командиры посовещались и решили остаться на месте, пока не схлыйнет жара. Красногвардейцы принялись кто стирать белье, кто лакомиться черемухой, а затем все улеглись спать. На всякий случай выставили караул. Караульные согнали лошадей поближе к биваку, а сами уселись под стогом сена, мирно беседовали и поглядывали по сторонам. А в это время в полуверсте от бивака за буграми спешились предкакавшие соседней станицы казаки. Было их не меньше трехсот человек, и командовал ими офицер с погонами войскового старшины. Казаки быстро разбились на три группы и, прикрываясь кустами, стали окружать красногвардейский бивак. Прозевавших караульных закололи кинжалами бородатые урядники. После этого казаки смело бросились на спящих красногвардейцев. Тех, кто успел схватиться за оружие, перебили, остальных взяли в плен. Роман проснулся, когда на него навалился рыжий и с бельмом на глазу старик. «Попался, стерва!» — хрипел, дыша на него винным перегаром старик, заломив ему руки за спину и дважды хлопнув по лицу широкой грязной ладонью. На Федота носили двое сразу. Он успел их сбросить себя, и только схватился за винтовку, как его ударили прямо в зубы прикладом, и он опрокинулся навзничь. Минут через десять все было кончено. Казаки поснимали с убитых оружие и верхнюю одежду, а живых, подгоняя нагайками и шашками, погнали по знойной дороге в станицу. Поглазеть на взятых в плен большевиков сбежалась большая толпа и стала осыпать их насмешками и руганью. Романа больше всего поразил здоровенный старик с погонами урядника. Он стоял у дороги, размахивая кулачищами, и плевал на проходящих мимо красногвардейцев. «Попались, и племя! Всех вас в куски изрезать надо, выродки проклятые!» Станицы пленных загнали в сарай станичного атамана, наполовину заставленный сельскохозяйственными машинами, санями и тарантасами. Сарай был высокий и длинный, под цинковой крышей его висели на жердях свеженавязанные веники. Веньки источали терпкий запах увядающих листьев. Этот запах напомнил Роману о смерти, о похоронах в светлый весенний день, когда, собирая покойников в последний путь, щедро украшают его тесную домовину листвой молодых березок, в горе навянущими цветами. Роман невесело пошутил. Пахнет, как на похоронах. — А ты раньше времени не помирай, — сказал Федот, выплевывая из разбитого рта ошметок запекшейся крови. — Да это так, к слову, — задумчиво сказал Роман, присаживаясь на дышло сенокосилке. Федот опустился с ним рядом, ощупал опухшую щеку и попросил закурить. Роман подал ему кесет, участливо спросил. — Шибко болит. — Заболит, ежели три зуба к черту вылетели. Здорово он меня гуран косорыл и трахнул. Я себе еще язык прикусил. — Обидно, что сморчок малохольный бьет тебя, а ты только головой мотаешь. А ведь по-хорошему я бы такого цуцака напополам перешиб. — Ну да ничего, за нами не пропадет. За мои зубы они мне золотые вставят. — Нет, Федот, на этот раз, кажется, сдачу не дашь. Нынче же, однако, нас в расход выведут. — Все может быть, — согласился Федот. — Только, ежели не свяжут мне руки, я хоть одного года да вперед себя квартильером к Богу отправлю. — Так-то оно так, — согласился Роман. — А только дураки мы, прямо ума не приложу, как это вы так глупо влипли. и Видно верно говорят, что кому быть поверженным, тот в огне не сгорит и в воде не утонет. — Хреновин, огородишь, по-твоему, выходит, нам остается только ждать, когда буржуем нас убивать заблагорассудится? Брось ты это, а лучше давай шевелить мозгами, как нам выкрутиться. Это мне больше по душе. К ним подошел Тимофей. — Ну, зажалились хлопцы? — Ничего не зажалились, — ответил Федот. — Думаем, нельзя ли как-нибудь выбраться отсюда? Очутившись в сарае, красногвардейцы вели себя каждый по-своему. Одни сразу же устало садились и безучастными глазами наблюдали за всем происходящим, другие возбужденно ходили от стены к стене, не находя себе места, третьи без конца шумели и ругались, обвиняя друг друга за сдачу в плен, и, наконец, были среди них такие, которые спокойно обосновались где-нибудь в стороне, спокойно закуривали и незаметно других проверяли, крепкие ли стены. Роман наблюдал больше всего за такими людьми и тоже отыскивал щель или дру. Но прочен был атаманский сарай. Скоро все, кто искал у нем слабых мест, были разочарованы результатами своих поисков и заметно помрачнели. В станичном правлении спорили между тем, что делать с пленными. — Все это отборные негодяи, — говорил станичный атаман рослому с сидящими усами войсковому старшине. — Хвати так каждый из них командир или комиссар, и нечего нам с ними долго тут возиться. Подкорень их надо вывести. — Охотно допускаю, Маврики Луикич, что это непростые красногвардейцы, — возражал ему войсковой старшина. — Но казнить их без суда и следствия — это, батенька мой, беззаконное дело. Я предлагаю направить их в Нерчинск. Там этих изменников казачеству сурово осудит на законных основаниях. Пощады им не дадут. На этот счет можете быть спокойны. — Знаю я эти ваши суды. Лучше мы сами с этой сволочью разделаемся. — Как, господа, думаете? — — обратился атаман с вопросом к двум Харунжим и пожилому вахмистру сотенным командирам повстанцев. — Всех расстреливать я не согласен, — заявил вахмистр Командиров и комиссаров можно расхлопать, а остальным — всыпать по полсотни нагаек и отправить каждого в свою станицу. Пусть там свои разбираются, кто и что из них заслужил. — А как вы узнаете, кто из них рядовой, а кто комиссар? — спросил его Харунжи с двумя георгиевскими крестами на гимнастерке. — Допытаемся. «Черт, а с два допытаетесь! По-моему, нужно всех ликвидировать!» «Правильно!» — поддержал его другой Харунжи. Пока они спорили, в станицу вступил передовой отряд семеновцев под командой генерала Шильникова. В сопровождении своих офицеров Шильников зашел в станичное правление. Увидев его, атаман перекрестился и сказал. «Ну, слава богу, дождались наконец своих!» И тогда только стал рапортовать ему. Шильников любезно поздоровался с атаманом и белоповстанческими офицерами, выразил свое одобрение за боевую инициативу, заявив, что Семенов и возрождающаяся Россия не забудут их заслуг. — А что прикажете делать с пленами, ваше превосходительство? — спросил атаман Немедленно судить. Я буду как старший военачальник председателем военно-полевого суда, а вас и войскового старшинова значаю членами. — Сейчас же составьте список пленных и запишите сведения, которые каждый из них пожелает дать о себе. Впрочем, все это будут только пустые формальности. Все пленные закоренелы большевики, и наш приговор может быть только одним. — В этом, господа, надеюсь, вы согласны со мной? — Вполне, — поспешил его заверить атаман и войсковой старшина, потерявший в присутствии генерала желание соблюдать законность Под вечер в одном из классов станичного училища началось заседание суда. Всех пленных, которых насчитывалось сто семь человек, вызывали в класс группами по десять-пятнадцать человек. Мунгаловцы и орловцы, как уроженцы одной станицы, были приведены в класс группы в двенадцать человек. — Командиры и комиссары среди вас есть? — спросил их Шильников. Плены не ответили. Шильников с руганью набросился на них и сказал, что раз они не хотят отвечать, то каждый из них будет осужден на смерть. Тогда Тимофей Косых выступил вперед и сказал...